Глава 13. Девица де Гурне. Мадмуазель де Гурне была, как мы говорили, старая дева, родившаяся примерно в середине XVI столетия. Она происходила из хорошей пикардийской семьи. В девятнадцатилетнем возрасте она прочла опыты Монтенья и очарованная ими пожелала познакомиться с автором. Как раз в это время Монтень приехал в Париж. Она тут же узнала его адрес и послала ему приветственное письмо, в котором выразила уважение к нему и его книге. Монтень, приехавший к ней на следующий день, нашел ее столь юной и восторженной, что предложил ей привязанность и союз отца и дочери. И она приняла это предложение с благодарностью. С того дня она стала добавлять к своей подписи слова «Приемная дочь Монтейня». Как мы видели, она писала неплохие стихи, но эти стихи не могли ее прокормить, и она пребывала почти в нищете, когда буа робер его называли заступником бедствующих муз, узнав о ее тяжелом положении, решил представить поэтессу, кардиналу де Ришелье. буа робер настолько хорошо знал свое влияние на кардинала, что говорил. Я не желаю ничего большего, как быть на том свете в таких же отношениях с Господом нашим Иисусом Христом, в каких я нахожусь на этом свете с монсеньором-кардиналом. Буаробер без малейших колебаний пригласил свою подопечную на Королевскую площадь и по странной игре случая назначил ей встречу в приемной его Высокопреосвященства в тот самый день и час, когда кардинал собирался послать его за ней. Таким образом, бедная старая дева была уже на месте, будто ловкая просительница, предвосхитившая желание кардинала. Он встретил ее, как мы уже говорили, с улыбкой и, зная литературный Париж, как свои пять пальцев, сделал ей комплимент, целиком составленный из необычных слов ее давней книги Тень. Но она, не смущаясь, ответила: Вы смеетесь над бедной старухой, но смеетесь, смеетесь. Вы великий гений, и разве не должен весь мир развлекать вас? Кардинал, удивленный этим присутствием духа и тронутый этим смирением, извинился перед ней и, повернувшись к Буароберу, спросил: "Ну, любовь, что по твоему должны мы сделать для мадмуазель де Гурне?" Не мне ставить пределы великодушию вашего высокопреосвященства, с поклоном ответил Буаробер. «Хорошо», — произнес кардинал, — «я даю ей пенсию в 200 ЭКЮ». В ту пору это было немало, тем более для одинокой старой девы. 200 ЭКЮ составляли тогда 1200 ливров, а 1200 тогдашних ливров равнялось 4-5 тысячам нынешних франков. Девица де Гурне хотела с поклоном поблагодарить за эту милость, но Буаробер недовольный этим, и, не желавший, чтобы кардинал отделался так легко, остановил ее на первом слове. «Монсеньор сказал 200 икю?» — спросил он. «Да», — ответил кардинал. «Этого достаточно для нее, монсеньор, и она вас благодарит. Но у мадемуазель де Гурне есть слуги». «Ах, у нее есть слуги?» — переспросил кардинал. «Да, монсеньор понимает, что благородная девица не может сама себя обслуживать». Да, я понимаю, и какие же услуги у мадемуазель де Гурне? Спросил кардинал, заранее решивший, чтобы расположить к себе просительницу, соглашаться на все, что для нее попросит Буаробер. У нее есть мадемуазель Жамен, отвечал тот. О, господин Буаробер! Пробормотала старая дева, считая, что он слишком свободно распоряжается благотворительностью кардинала. Не мешайте мне. Не мешайте, сказал Буарубер. Я знаю его высокопреосвященство». А кто такая мадемуазель Жамен? спросил кардинал. Побочная дочь Амадиса Жамена, пожар Сара. Даю 50 ливров в год для побочной дочери Амадиса Жамена, пожар Сара. Старуха хотела встать, но Буарубер велел ей снова сесть. С Амадисом Жаменом мы решили — продолжал настойчивый ходатай. — И мадмуазель де Гурне благодарит вас от его имени. Но у нее есть еще душечка Пиайон. — А кто такая душечка Пиайон? — спросил кардинал. В то время как бедная мадмуазель де Гурне делала Бауроберу отчаянные знаки, но тот не обращал на них ни малейшего внимания. — Кто такая душечка Пиайон? Ваше высокопреосвященство не знакомы с душечкой Пиайон. — Признаюсь, Любуа, нет. «Это кошка, мадмуазель де Гурне!» «Монсеньор!» — воскликнула бедная девица. «Извините его, умоляю вас!» Кардинал сделал успокаивающий жест. «Я даю душечке пиайон пенсию в двадцать ливров, при условии, что она будет получать лучшая потроха!» «О, она получит даже рубцы по-кански, если угодно вашему высокопреосвященству!» «И мадмуазель де Гурне благодарит вас, монсеньор, от имени...» «Душечки пиайон. Но...» «Как, Любуа?» — спросил кардинал, не в силах удержаться от смеха. «Есть еще но...» «Да, монсеньор. Но заключается в том, что душечка пиайон только что окатилась». «О!» — произнесла смущенная девица де Гурне, сложив руки. «Сколько котят?» — спросил кардинал. «Пять». «Да ну!» — сказал кардинал. «Душечка пиайон плодовита. Но не важно, Буа». Я добавляю по пистолю на каждого котенка. — Вот теперь, мадемуазель де Гурне, — сказал в восхищении Буаробер, я разрешаю вам поблагодарить его Высокопреосвященство. — Еще нет, еще нет, — сказал кардинал. — И вовсе не мадемуазель де Гурне должна меня благодарить. Возможно, наоборот, это я должен буду сейчас благодарить ее. — Ба! — воскликнул удивленный Буаробер. Оставь нас одних, Любуа. Я хочу попросить мадемуазель об одной милости. Буа Робер ошеломленно посмотрел на кардинала, потом на мадемуазель де Гурне. Я знаю, о чем вы думаете, мэтр Шалопай, сказал кардинал. Но если я услышу хоть малейшее злословие по поводу чести мадемуазель де Гурне, исходящее от вас, вы будете иметь дело со мной. Подождите, мадемуазель в гостиной. Буа Робер. Поклонился и вышел, решительно, ничего не понимая в происходящем. Кардинал убедился, что дверь плотно затворена, и, приблизившись к мадемуазель де Гурне, удивленный не меньше Буарубе, рассказал. — Да, мадемуазель, я хочу попросить вас об одной милости. — А какой? — монсеньор спросила бедная старая дева. — Обратить ваши воспоминания вспять. Вам не трудно будет это сделать, ведь у вас хорошая память, не так ли? Превосходная, монсеньор, если речь не идет о делах слишком давних. Сведения, что я хочу у вас получить, касаются одного, а вернее двух фактов, происшедших с 9 по 11 мая 1610 года. Мадмуазель де Гурне вздрогнула, услышав эту дату, и посмотрела на кардинала взглядом, которым ясно читалось беспокойство. «С 9 по 11 мая, — повторила она, — с 9 по 11 мая 1610 года, то есть того года, когда был убит наш бедный, дорогой, добрый король Генрих IV возлюбленный. Именно так, мадмуазель, и сведения, что я хочу у вас получить, касаются его смерти». Мадмуазель Дагурна ничего не ответила, — Но видно было, что беспокойство ее возросло. — Ни о чем не беспокойтесь, мадемуазель, — сказал Ришелье. — То, о чем я спрашиваю, никоим образом не касается вас лично. Знайте, что я не только не желаю вам зла, но испытываю к вам признательность за то, что в ту пору вы сохранили верность нравственным принципам. Этим гораздо больше, чем ходатайством Буаробера, объясняется то, что сейчас я сделал для вас. И что лишь в малой степени соответствует вашим заслугам? Простите меня, монсеньор, сказала бедная девица в полном замешательстве. Но я ничего не понимаю. Чтобы вы поняли, достаточно будет двух слов. Вы знали женщину по имени Жанна Левуае, госпожа де Кюэтман? На этот раз мадемуазель де Гурне заметно вздрогнула и побледнела. Да, сказала она, мы с ней из одних краев. Но она... Лет на тридцать моложе, если еще жива. Она передала вам 9 или 10 мая, точной даты она не помнит, письмо, адресованное господину Де для передачи королю Генриху IV. Да, это было 10 мая, монсеньор. Вы знаете содержание этого письма? Это было предупреждение королю, что его хотят убить. В письме были названы зачинщики заговора. Да, монсеньор, отвечала мадемуазель де Гурне, вся дрожа. Вы помните лиц, названных госпожой де Коэтман? Помню, вы назовете мне их имена. То, что вы просите, весьма опасно, монсеньор. Вы правы. Я назову их вам. А вы ограничитесь тем, что ответите, да или нет, кивнув или покачав головой. Лицами, названными госпожой Де Коэтман, Были королева-мать Мария Медичи, маршал Данкер и герцог де Пернон. Девица де Гурне, не жива, ни мертва, утвердительно кивнула. «Это письмо, — продолжал кардинал, — вы передали господину де Сюли. Он же совершил огромную ошибку, не показав его королю, а лишь сообщив о нем и вернул письмо вам». — Все это совершенно точно, монсеньор, — сказала мадмуазель де Гурне. — Вы сохранили это письмо? — Да, монсеньор, ибо его могли потребовать у меня лишь два человека — герцог де Сюли, кому оно было адресовано, и госпожа де Коэтман, написавшая его. — Вы больше не встречались с господином де Сюли? — Нет, монсеньор. — И о госпоже де Куэтман больше ничего не слышали. Мне стало известно, что она была адресована тринадцатого. С тех пор я ее не видела и не знаю, жива она или умерла. — Итак, это письмо у вас? — Да, монсеньор. — Так вот, милость, о какой я хочу вас попросить, дорогая мадемуазель, состоит в том, чтобы отдать его мне. — Это невозможно, монсеньор, — отвечала мадемуазель де Гурне с твердостью, какую за минуту до того в ней нельзя было предположить. — Почему же? потому что, как только что я имела честь сказать вашему Высокопреосвященству, лишь два человека имеют право потребовать у меня это письмо — госпожа де Коэтман, обвиненная как соучастница этого мрачного и прискорбного дела, ибо ей письмо может пригодиться для оправдания, и господин герцог де Сюли. Госпожа де Куетман уже не нуждается в оправдании, ибо она скончалась между часом и двумя сегодняшней ночи в обители кающихся девиц. «Господи, прими душу ее!» — отозвалась мадемуазель де Гурне, осеняя себя крестным знамением. Это была мученица. «А что касается герцога де Сюли», — продолжал кардинал, — «если он не позаботился об этом письме в течение восемнадцати лет, то вряд ли стоит беспокоиться ему сегодня об этом». Мадемуазель де Гурне покачала головой. «Я не могу ничего сделать без разрешения господина де Сюли», — сказала она. «Тем более, что госпожи де Коэтман нет больше на свете». «А если бы», — спросил Ришелье, — «я сделал ценой этого письма, оказанное вам сегодня милости?» Мадмуазель де Гурне выпрямилась с гордым достоинством. «Монсеньор», — сказала она, — «я дочь благородных родителей и, следовательно, дворянка, так же, как вы, дворянин». Я умру с голоду, если нужно, но никогда не совершу ничего, за что упрекнула бы меня моя совесть. — Вы не умрете с голоду, благородное создание, и ваша совесть ни в чем не упрекнет вас, — сказал кардинал с видимым удовлетворением от того, что встретил подобную честность у бедной сочинительницы книг. — У меня есть обещание, господина Адасюли, дать вам это разрешение и вы сами отправитесь за ним в особняк Сюли вместе с капитаном моих телохранителей. Затем он позвал одновременно Кавуа и Буаро Каждый вошел в свою дверь. Кавуа, сказал кардинал, вы проводите от моего имени и в моей карете мадмуазель де Гурне к господину герцогу де Сюли. Назовете мое имя с тем, чтобы ее приняли без задержки. Затем... «По-прежнему в карете, отвезете ее домой, где она передаст вам письмо, и вы отдадите мне его в руки». И, обернувшись к Бароберу, добавил, «Любуа, я удваиваю пенсию мадемуазель де Гурне, побочной дочери Амадиса Жамена, душечке Пиайон и котятам. Все так, я никого не забыл». «Нет, монсеньор», — отвечал Баробер вне себя от радости. «Договоритесь с моим казначеем, чтобы эти пенсии исчислялись с 1 января 1628 года. «Ах, монсеньор!» — воскликнула мадемуазель де Гурне, схватив руку кардинала, чтобы ее поцеловать. «Это я должен поцеловать вам руку, мадемуазель!» — сказал кардинал. «Монсеньор, монсеньор!» — запротестовала мадемуазель де Гурне, пытаясь отдернуть руку. «У старой девы моих лет!» «Честная рука вполне стоит молодой!» — ответил кардинал. И он поцеловал руку мадемуазель де Гурне так почтительно, словно ей было двадцать пять лет. Мадемуазель де Гурне и Кавуа вышли через одну дверь, Буа-Робер — через другую.